Коридор был пуст. Сначала он шёл прямо, потом поворачивал направо. Я никогда не был на станции. Но во время предварительной тренировки 6 недель жил в точной её копии, находящейся в институте на земле. Я знал, куда ведёт лестница с алюминиевыми ступеньками. В библиотеке было темно. На ощупь я нашёл выключатель. Когда я отыскал в картотеке первый том солиристического ежегодника вместе с приложением и нажал кнопку, загорелась красная лампочка. Проверил в регистраторе. Книга находилась у Гибариана, так же как и другая, этот малый апокриф. Я погасил свет и вернулся вниз. Некоторое время я постоял у его двери. Потом, стиснув зубы, превозмог страх и вошёл. В освещённой комнате никого не было. Я начал перебирать книги, лежавшие на полу у окна. Под окном прилажения не было. Я методично перекладывал книгу за книгой и наконец, добравшись до последней пачки, лежавшей между кроватью и шкафом, обнаружил нужный том. Я надеялся найти в нём какую-нибудь пометку. И действительно, в именном указателе лежала закладка. Красным карандашом на ней было записано имя Андре Бертон. В книге она встречалась дважды. Сначала я отыскал первое упоминание о нём и узнал, что Бертон был резервным пилотом на корабле Шеннона. Следующее упоминание было на 100 с лишним страниц дальше. В первое время высадки экспедиция действовала чрезвычайно осторожно. Так, так, так, так. Экспедиция была разбита на маленькие группы по 2-3 человека. На пятый день с момента высадки двое учёных, Каруч и Фехнер, первый был радиобиологом, а второй физиком, проводили исследовательский полёт над океаном в небольшом двухместном аэромобиле. Когда через 6 часов они не вернулись, тимлид, который руководил базой в отсутствие Шеннона, объявил тревогу и выслал всех свободных людей на поиски. По несчастным стечениям обстоятельств радиосвязь в этот день так, так, так, примерно через час после вылета. И только когда спасательная группа уже возвращалась на базу, одна из них на расстоянии 80 миль от берега наткнулась на рымобель. Двигатель работал, и совершенно исправная машина висела над океаном. В кабине находился только Каруч. Он был без сознания. Так. Автомобиль был доставлен на базу, и короче поручили заботу медиков. В тот же вечер он пришёл в себя. О судьбе Фехнера корочу ничего не мог сказать, помнил только, что когда они уже решили возвращаться, он почувствовал удушье. Дыхательный клапан заклинился, и в внутренска фондра при каждом вдохе проникала небольшая порция ядовитых газов. Угу. Фехнер, пытаясь исправить его аппарат, вынужден был отстегнуть ремни и встать. Это было последнее, что помнил Короче. В поиске тела в скафандре оно должно было плавать на поверхности океана. Не дали результатов. До сумерек вернулись все спасательные аппараты. За исключением большого грузового вертолета, на котором вылетел Бертон. Вот Бертон. Он показался над базой примерно через час после наступления темноты, когда они ему уже начали серьезно беспокоиться. Бертон находился в состоянии нервного шока. Он выбрался из вертолёта только для того, чтобы кинуться бежать. Когда его поймали, он кричал и плакал. Для мужчины, имеющего за плечами 17 лет космических полётов, иногда в тяжелейших условиях это было поразительно. Врачи решили, что он отравился. Так, через 2 дня Бертон заявил, что хочет подать рапорт о своём полёте. Он настаивал на этом, утверждая, что речь идёт о деле чрезвычайной важности. Его рапорт был рассмотрен советом экспедиции, признан созданием больного воображения человека, отравленного газами атмосферы, и как таковой помещён не в историю экспедиции, а в историю болезни Бертона. На этом всё и закончилось. Вот всё, что было в приложении. Я понял, что существо дело составлял очевидно сам рапорт Бертона о событии, которое привело этого пилота к нервному потрясению. Я снова начал перекладывать книги, но малого о покровифе обнаружить не удалось. Я очень устал, и поэтому отложив дальнейшие поиски до утра, вышел из каюты. На ступеньках алюминиевой лесенки лежали пятна света падающего сверху. Значит, цирториус всё ещё работал. Так поздно. Я подумал, что должен с ним встретиться.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 Доктор Сарториус. Это я, Кельвин. Мне нужно с вами увидеться. Прошу вас, откройте. Это я, Кельвин. Вы ведь обо мне слышали. Я прилетел 2 часа назад. Доктор Сарториус, тут никого нет, только я. Откройте. Доктор Сарториус. Доктор Сарториус, вы откроете или нет? Доктор Сарториус, я не для того летел сюда 16 месяцев, чтобы посмотреть, как вы разыгрываете комедию. Считаю до 10, потом высажу дверь. Я открою. Но вы должны обещать, что не войдёте внутрь. Тогда зачем вы хотите открыть? Я выйду к вам. Я выйду к вам. Хорошо, обещаю. Он стоял передо мной, заслоняя с собой дверь. Очень высокий, худой, казалось, его тело под кремовым трикотажным комбинезоном состоит из одних только костей. Шея была повязана черным платком. На плече висел сложенный вдвое, прожженный реактивами лабораторный халат. С локтей на шнурках свисали перчатки из красной резины. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга с неприкрытой неприязнью. «Слушаю». «Меня зовут Кельвин. Вы должны были обо мне слышать. Я работаю, то есть работал с Геббаряном». Чрезвычайно узкую голову он держал немного на бок. Почти половину лица закрывали изогнутые черные очки, так что глаз его не было видно. Лоб такой же загорелый, как у Снаута, но загар кончался примерно на середине лба четкой горизонтальной линией. Очевидно, на солнце он постоянно носил какую-то шапочку.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 Ну да, а какая связь? А я думал, что вы сыщик или полицейский Сейчас без двадцати три, и вы вместо того, чтобы постараться включиться в ход работ ведущихся на станции Что было бы, по крайней мере, понятно Кроме наглой попытки ворваться в лабораторию, еще и допрашиваете меня, как будто я на подозрении А вы на подозрении, Сарториус, и вы об этом прекрасно знаете Если вы Кельвин не возьмёте свои слова обратно и не извинитесь передо мной, я подам на вас жалобу в радиосотки. За что я должен извиниться? За что? Вместо того, чтобы меня встретить, вместо того, чтобы честно посвятить меня в то, что здесь происходит, вы запираетесь в лаборатории. Вы что, окончательно сошли с ума? Кто вы такой? Учёный или жалкий трус? Что? Ну, может быть, вы ответите? Вдруг я понял. Он вовсе не слушает меня. Обеими руками, спрятанными за спиной, он изо всех сил держал дверь, которая немного дрожала, словно кто-то напирал на неё с другой стороны. Уходите! Уходите, я умоляю. Идите, идите вниз. Я приду, я приду, я приду, я сделаю всё, что хотите. Только уходите! В его голосе была такая мука, что я совершенно растерявшись, попятился назад. Иду, ушёл иду, уже иду. Нет! Нет! Он приоткрыл дверь и бросился внутрь. Мне показалось, что на высоте его груди меркнуло что-то золотистое. Какой-то сверкающий диск. У меня дрожали ноги. Стало тихо. Вдруг я понял, что хочу увидеть Гибариана, пусть даже мёртвого. Я спустился на средний этаж. Надо было пройти мимо радиостанции. Её дверь была распахнута настежь. Цнаут сидел в кресле так же, как я его оставил. Ну что, узнал что-нибудь? Да. Он не один. Скорее, дебожство. Это уже что-то. Так говоришь, у него гости? Не понимаю. Почему вы не хотите мне сказать, что это такое? Ведь оставайся тут, я всё равно рано или поздно всё узнаю. Зачем же эти тайны? Поймёшь потом. Поешь. Куда идёшь? Я не ответил. Узкий коридор был загромождён баллонами и ящиками. Стены его отливали свинцово-ничем не покрытого металла. Ещё несколько десятков шагов, и под потолком показались подёрнутые белым инеем трубы холодильной аппаратуры. Когда я открыл тяжёлую, толщиной в две ладони дверь с резиновой кромкой, меня охватил пронизывающий до костей холод. Здесь тоже стояли, покрытые слоем снега ящики, коробки. Полки у стен были завалены банками и упакованными в прозрачный пластик желтоватыми глыбами какого-то жира. На возвышении из алюминиевых решёток покоился, покрытый серой тканью, большой, продолговатый предмет. Я поднял край полотнища и увидел искажённое лицо гиборяна. Чёрные волосы с седой полоской над олбом гладко прилегали к черепу. Высохшие глаза смотрели прямо в потолок. В углу одного глаза собралась мутная капля замёрзшей воды. Не выпуская савана, я другой рукой прикоснулся к его щеке. Ощущение было такое, будто я дотронулся до мёрзлого полена. Опуская край ткани... Я заметил, что под другую сторону тела из складок высовывается несколько чёрных продолговатых пусинок или зёрен фасоли. Я зрамер. Это были пальцы голых ступней, которые я видел со стороны подошвы. Яйцеобразные подушечки пальцев были слегка раздвинуты. Под мятым краем савана лежала негритянка. Она лежала лицом вниз, как бы погруженная в глубокий сон. Ни малейшее движение не оживляло ее огромное тело. Еще раз посмотрел на босые подошвы ее ног. И вдруг...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 которая далась мне гораздо труднее, чем прикосновение к мёртвому телу. И тут произошло невероятное. Лежащее на 20-градусном морозе тело было живым. Оно шевелилось. Негрятянка подтянула ногу, словно собака, которую взяли за лапу. Я попятился за занавеску, опустил её и вернулся в коридор. Мне показалось, что в нём дьявольски жарко. Лестница привела меня в мою каюту. Я опустился на кровать и обхватил голову руками. Я не знал, что со мной происходит. Аликну что плот тебе распорядиться телом моим этим одеянием ветхим этим одеянием ветхим так что оставишь его мне и дальше стану носить его в мире с солнцем стану носить его в мире сём. или же запречёшь его с меня и уберёшь кувшишка у маленький у маленький послушай ты выбор твой на славе твоей. Мама! Мама! Смотри! Патучья звезда! Желание! Скорей загадай желание!